После велопрогулки отправились в кино. По пути зашли в кафе, где съели по мороженому и выпили кофе. Многие устали, ходить больше не хотелось. Поэтому пару остановок до кинотеатра проехали на троллейбусе. Захара не хотела идти на сомнительный фильм с невнятым описанием, но Таня настояла. В итоге ему фильм понравился больше, чем ей. Захар даже не ожидал, что так впечатлиться лентой, где рассказывалось о мальчике, потерявшем отца. Сюжет фильма оказался ему близок. Под конец картины Захар так расчувствовался, что прослезился, чего никогда за собой не замечал. Даже стыдно стало. Хорошо, что темнота и никто ни на кого не смотрит. Затем гуляли по ночным улицам, обсуждали фильм, работу, политику, просто молчали. Захар держал Такено за руку и наслаждался каждой минутой, каждой секундой её общества. Я хочу тебе кое-что показать, решился он, когда они проходили по узкому переулку в районе Новослободской. Несколько фонарей не работали, отчего улица казалась романтически тёмной. Захар полез в карман за мобилником, когда позади послышались крики, топот. Обернувшись, они увидели, как мужчина прижимал женщину к шершавой стене здания. Женщина махала руками, кричала: "Отстань, урод, отстань!" Захар не задумываясь рванул на помощь. Когда подбежал ближе, увидел, что в руке мужчины тускло сверкнул нож. Решимость заметно поуменьшилась, но и просто уйти он уже не мог. Во-первых, сам себя перестанет уважать, во-вторых, перед таней стыд на. "Эй, мужик, прекрати хернёй страдать", крикнул он. Напавший бросил короткий взгляд на свидетеля. От этого взгляда у Захара задрожали поджилки. оказалось, что перед ним убийца. Отстань, козёл! Прижатая к стене женщина согнула колено, намереваясь врезать мужчину между ног. И даже попала, но удар получился слабый, только разозлил нападавшего. Он сделал короткий замах левой рукой и врезал женщине по лицу. Раздался звонкий шлепок. А где-то далеко послышался рык мотоцикла, но в переулке, как назло, ни одной машины. «Слышь, я сейчас ментов вызову!» – крикнул Захар. «Проваливай по-хорошему!» Нападавшая рванул сумочку у девушки. Та словно и не заметила потери. Схватилась за лицо, пыталась остановить кровь, сочившуюся сквозь пальцы из разбитого носа. «Герой, да?» – преступник двинулся к неожиданному свидетелю. Сомнения Захара развеялись. Мужик имел кавказские корни. В кроссовках, темно-синих джинсах и черной майке с длинным рукавом. Он не походил на убийцу и зеркало. А вот нож держал точно такой же, каким убивали двойников. Захар скользнул взглядом по тротуару. В паре метров от него, на проезжей части, прислонившись к бордюру, лежала пустая пивная бутылка. Вообще Захар недолюбливал людей, мусорящих в городе. Но в этот раз наоборот. возблагодарил провидение за подвернувшееся оружие схватил бутылку стукнул ею по ребру бардюра звякнуло в руке у Захара оставалась розочка которую выставил перед собой за спиной раздался крик Татьяны помогите сгласила она убивают пожар захар бросил взгляд на возлюбленную конкретно ей пока ничего не угрожало она просто поднимала шум Потерпевше сехала с пьяной по стены, ошалелыми глазами наблюдая за грабителем. Нападавший остановился, осмотрев на розочку, закричавшую Татьяну. Нож блестел в лунных лучах. Захарня оторвал глаз от оружия. В этот момент в переулке показался свет фар, где-то рядом с скрипнувшего открывшееся окно. Я тебя найду, герой, бросил грабителю и рванул по переулку в сторону метро.